Час назад получен анализ состояния среды вблизи ствола. Изменены все природные параметры. Обнаружена широкая гравитационная депрессия, растущая вглубь Земли. Кроме того, открыты более чем странные объекты в космосе, расположенные по вектору от ствола на расстоянии около 100 астрономических единиц от Солнца. Но самое главное, что дальше нас не пропустили. Путь в космос на этом направлении блокирован.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 официальной, якобы секретной, но доступной разведке тех же санитаров и горизонт глубокого залегания, известный лишь немногим доверенным лицам. Этот разговор с директором УАСС вмещался в рамки официального действия, в меру стандартного и предсказуемого, под угрозой существования цивилизации. Вот как стоит вопрос. Связь между странными явлениями на Земле и в космосе и экспериментом в лаборатории времени прямая. «Нет смысла объяснять, как дорога каждая минута. Мне сообщили, что именно вы близки к финалу расследования, хотя с той же проблемой работают еще несколько инспекторов и экспертов. Руководство центра готовит экспедицию в хронолабораторию. Рискнете пойти туда?» «После похода Марича». Павел выдержал еще один быстрый оценивающий взгляд, но за него ответил Ромашин. «Справится. Я в него верю».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 выталкивался из времени, как пробка из воды. Павел помолчал, глядя, как Ромашин что-то рассказывает Кострову. — Вы как-то сказали, что у вас разработана собственная гипотеза о причине катастрофы. — Не отрицаю, — говорил. — Разве Марич не отбил у вас охоту выслушивать бредовые идеи? — Напрасно вы о нем так. Начальник центра пожал плечами. Не судите пристрастно о наших отношениях, он меня не любил, это верно, да и я его не жаловал за несдержанность, излишнюю категоричность, но он прекрасный специалист был. Жаль, что он пошел на этот безумный шаг без подготовки. Вы не ответили? Извольте, но прежде я кое-что вам покажу. Златков, не оглядываясь, пошел из зала. Павел вынужден был последовать за ним. Они спустились на этаж ниже, где начиналась епархия инженерно-технического корпуса. Свернули к лаборатории Полуянова. Инженер в компании своих единомышленников, как всегда, возился у стола с недвижным телом конкистадора, одетый в серой комби техперсонала. Увидев Златкова и Жданова, он оторвался от работы и кивнул на один из стандартных с виду боксов, в которых можно было создавать любые условия для испытаний технических устройств или управлять процессами дистанционно. Златков вошел в бокс первым. Полусогнувшись, высота двери достигала лишь полутора метров. За ним последовал Павел и инстинктивно отшатнулся. Показалось, будто он оглох и ослеп одновременно. Но это была только реакция его нервной системы на сенсорную депривацию. Бокс обладал абсолютной защитой от внешних излучений. Внутри него царила идеальная тишина электромагнитных полей. Златков остановился посреди тесноватого помещения с верстаком у стены и комплектом разнообразного оборудования. Искоса глянул на замерзшего в напряженной позе Павла. «Проходите, инспектор. Этот уголок центра организован таким образом, что о его существовании знают всего четверо. Вы будете пятым. Бокс окружен фазированной вакуум-оболочкой и нейтронным изолирующим слоем. Зачем?» Павел, наконец, отошел от крышки люка и прислонился к стене, похожей на шкуру слона. «Чтобы нас никто не смог подслушать, в том числе санитары. Значит, вы знаете?» В бокс вошел комиссар безопасности Ромашин. Полуянов за его спиной подмигнул Павлу и вышел, аккуратно закрыв за собой люк. «Что ж, тогда мы не ошиблись в вас», продолжал Ромашин. Он прошел к верстаку, примостился в уголке. «Прежде всего, прошу прощения за те неудобства, которые вы испытали за время своего расследования. Особое извинение за инцидент на территории зоны, когда на вас напали. Но мы не вмешивались до последнего мгновения, веря в ваш профессионализм и... Чтобы не выявлять степень своей осведомленности о деятельности санитаров», — угрюмо закончил Павел. «Браво», — кисло сказал Златков. «В надежде, что наша помощь не понадобится», — невозмутимо продолжал Ромашин. И надежды наши оправдались. Вас выручили другие защитники. Кто был тот черный всадник? А вот на этот вопрос я не отвечу, потому что и сам не знаю ответа. Черные всадники, мы называем их хронорыцарями, появляются в поле зрения очень редко. По всей видимости, они свободно уходят в ствол и выходят из него. Но как это происходит, наблюдать не удалось. На контакт с нами они не идут, хотя явно симпатизируют не то что санитары. А теперь профессор Златков ведет вас в курс реальных событий, которые имеют место, а я обрисую ваше положение. После этого вы зададите вопросы, накопившиеся у вас во время следствия, если они еще останутся. Златков, равнодушно прислушивающийся к речи комиссара, пристроился рядом, все еще не глядя на Павла, пожевал губами. Начать, мне кажется, следует вот с чего. Шотландский физик Хью Эверетт Третий в 1957 году от Рождества Христова написал диссертацию на тему «Формулировка квантовой механики на основе понятия относительного состояния», где изложил метатеорию фрактала времен, в которой Вселенная в каждый микромомент времени ветвится на параллельные микромиры. Каждый такой мир представляет собой некую комбинацию микрособытий которая могла бы реализоваться вследствие вероятностной изменчивости мира. Другими словами, каждый такой мир – как бы ветвь колоссального древа времен, развивающаяся в момент ответвления уже по своим законам. Таким образом, эверетовский фрактал времен или хронодендрит – древо времен, фрактал хроноса – названий много – И есть наша большая Вселенная, реализующая все возможные варианты движения материи. «Вы следите за моей мыслью?» Поднял Златков меланхоличный взгляд на Павла, и в глубине его глаз мелькнул ироничный огонек. «Слежу», — сухо ответил Павел. «Отлично. Так вот, мы, люди, живем в одной из ветвей древа времен, образующей метавселенную со звездами, космосом, гравитацией, энтропии и прочими физическими аксессуарами. Ветви древа времен могут и пересекаться, и вливаться одна в другую, и мешать друг другу, что весьма печально заканчивается для метавселенных. Но есть такие контакты ветвей, которые порождают виртуальную последовательность миров. И мы как раз живем в одном из таких виртуальных... Он хорошо схватывает суть дела, подал голос Ромашин. «Потому-то санитары и взялись за него всерьез». «Вы правы», – кивнул Златков, проявляя внезапный интерес к разговору. «Мы живем в одном из виртуальных миров ветвей. В той же ветве, которая соприкоснулась с нашей, живут другие существа. Их мы назвали хронохирургами за то, что они решили ампутировать нашу ветвь. Это именно они с помощью своих слуг, тех самых санитаров, закодированных особым образом людей, включили хроноквантовый ускоритель и контролируют его провал в прошлое нашей метавселенной. Ученый посмотрел на Ромашина. Вводная часть закончена, мой генерал. Теперь ваша очередь. У него, кажется, возникли вопросы, сказал Ромашин, разглядывая лицо Павла. Тот кивнул. Хочу кое-что уточнить по ходу. Итак, Вселенная есть древо времен. Я лично предпочитаю называть ее фракталом времен, но это дело вкуса. «Древо времен – это, по сути, пространство осуществления всех возможностей, заложенных вероятностными законами». Златков помолчал и добавил, «Ветвь древа, таким образом, есть линия осуществления одной возможности из числа всех, заключавшихся в предыдущем узле». «И сколько это всех? Много». Однако число возможностей, реализующихся в каждом мгновении древа времен, не бесконечно, иначе не существовало бы ничего невозможного, подчиняющегося каким-либо законам структуризации. Каким образом хронохирургам удалось прорваться в нашу ветвь, чтобы включить хроноускоритель? Точно неизвестно, по-видимому, существуют какие-то иные способы перемещений из ветви в ветвь, или же наша ветвь, Вселенная в данное время, касается ветви хронохирургов. Каким образом ствол может помочь хирургам отрезать нашу ветвь от древа? Златков и Ромашин переглянулись. Комиссар изменил позу, явно получая удовольствие от беседы. Они со Златковым, вероятно, по-разному оценили способности Жданова, когда тот появился в центре защиты, и оценка комиссара была точнее. По сути, ствол сейчас представляет собой новую мировую линию, неуверенно начал Златков. Иными словами, ствол... хроноускоритель... оказался трактрисой времен, пространственно-подобной линии, соединившей узлы вечного теперь в истории нашей Вселенной, а также и Земли. «Проще я вряд ли смогу. Не стоит», — все так же сухо ответил Павел. Он не любил, когда его держали за глуповатого служаку, каковых, впрочем, в следственной комиссии было немало. «Теперь давайте перейдем к конкретным вещам, от теории к практике. Что известно о хирургах?» «Почти ничего», — сказал Ромашин, — развеселившись было, но тут же погасив веселый блеск в глазах. По нашим F-прогнозам, хронохирург представляет собой разумную систему типа Рой, скорее типа Стая, что не принципиально, пробормотал Златков, разглядывая в свою очередь Павла с некоторым удивлением. Они рассчитали вариант вмешательства в наш виртуальный мир, и при успешной реализации проекта их ветвь из виртуальной станет стопроцентно реальной. Наш же мир просто исчезнет, как сон Вселенной, усохнет, как отпиленная от дерева ветка. Если мы этому не помешаем. А санитары как раз убирают всех, кто потенциально может помешать. Поэтому приходится прибегать к специальным методам защиты, вроде этой. Комиссар повел руками вокруг стен бокса. Вы уверены, что санитары – обыкновенные люди, только запрограммированные соответствующим образом? Ну или не совсем обыкновенные? В основном это профи погранслужбы и службы безопасности, так что драться с ними придется жестоко. Это я уже понял. Какова моя роль в этом деле? Вы до сего момента были запасным игроком, запасным исполнителем варианта спецназ. Теперь основной. Павел молча смотрел на Ромашина и комиссар помедлив добавил. До того, как мы осознали, кто и зачем работает против нас, погибли 240 человек в том числе две группы инспекторов по особо важным делам. Одна из групп не дали, как вчера, ночью, почти в то же время, когда вы гуляли у ствола. Группа должна была прорваться в ствол. Я не знал, пробормотал Павел. Моя задача – пройти в ствол, создать там отряд спецназа и попытаться выключить хронобур. Естественно, при этом вам будут мешать все слуги хирургов, а, возможно, и сами хирурги. Но у вас есть и союзники, как мы выяснили. Мы их называем «те, кто следит» за молодым и перспективным инспектором службы безопасности Павлом Ждановым. Павел прозовел, расценив речь комиссара, как издевку, но Ромашин говорил серьезно, разве что с долей грустной иронии. «Это не черные всадники, случайно?» «Нет, хронорыцари исполнители более низкого уровня, хотя и очень мощные». На верстаке вдруг загорелся крошечный оранжевый зрачок, раздался тихий голос инка – Фиксирую поток внимания. Время непосредственной угрозы обнаружения минута 35. Я пошел. Тотчас же встал Златков и первым вылез из бокса. Мы еще вернемся к обсуждению ваших доброжелателей. Ромашин тоже встал. Работайте, как и прежде, по старым планам. Мы вас подстрахуем. Время открытой схватки с санитарами еще не пришло. Пусть сообщают хозяевам о вялотекущем следствии. Для дальнейшего инструктажа я вас вызову. «Секунду, извините. Мои друзья Евгений и его жена Люция. Они не санитары, успокойтесь. Кто-то из наблюдателей услышал о вашем желании встретиться, опередил вас и с помощью сугестора внушил обоим интерес к стволу. Они ничего не знают и не догадываются». «Спасибо». «Не за что». Ромашин дружески сжал плечо Павла и вышел. Жданов медленно вылез из бокса следом, окунаясь как в воду в бурю звуков, света, электрических и магнитных полей, психологического давления на мозг со стороны всех следящих за инспектором. Он и раньше фиксировал на себе поток внимания, но относил свои ощущения к общему фону тревоги, сопровождающему катастрофу. Теперь же он точно знал, что за ним наблюдают. Очень профессионально, классно с использованием спецаппаратуры и друзья, и враги.